ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ЭСКАЛАЦИЯ. ГЛАВА 1 Пока отмыкал перекрывавшую вход на этаж решетку, руки нисколько не дрожали, будто так и надо. Будто по сто раз на дню такие номера откалывал. А вот сердце колотилось очень уж лихорадочно неровно и дыхание сбивалось, но это делу помешать не могло. «Запри за нами!» – шикнула Ольга. «Быстрее!» Я выполнил распоряжение и рванул к 22 второму кабинету. Благо до его двери было метров пять, не больше. А то от звука собственных шагов в тишине коридора точно бы разрыв сердца приключился. Да и так попал ключом в замочную скважину. Далеко не сразу, уже начало потряхивать. «Свет не вздумай включать!» Все так же шепотом распорядилась моя подельница, когда я прикрыл за нами дверь. «И не хватай ничего! Никто проверять не станет, но лучше отпечатков не оставлять. Ручка не страшна, ты сюда и так заходил!» Окно зашторено не было, но света через него внутрь попадала хрен да маленько, и я замер, дожидаясь, пока привыкнут к темноте глаза. Оля шагнула к столу и выставила на него поднос из нержавеющей стали с разноцветными бутыльками, которые все это время держала в руках. После она натянула нитяные перчатки, вытащила из кармана электрический фонарик и сунула его мне. «Свети, только высоко не поднимай, и на окно не направляй». Луч оказался узким. Я нацелил его на верхний ящик стола, а Ольга принялась орудовать в замочной скважине обычными шпильками для волос. Запор был не из сложных, справилась она с ним буквально в 5 секунд и начала выкладывать на стол журналы учета и толстые тетради. «Сюда!» – потребовала, достав из другого кармана халата пачку папирос. Но нет, от пачки папирос там было только оформление. Судя по характерному щелчку, Оля прихватила с собой шпионскую фотокамеру. «Щелк! Щелк! Щелк!» Сноровисто отсняв все записи, Оля в том же порядке уложила журналы и тетради обратно в верхний ящик. Заперла его и проверила два следующих, но в тех обнаружилась лишь бытовая мелочевка, их даже на ключ не закрывали. Тогда брюнетка указала на ширму. «Сейф!» Я опустил фонарь к полу, перешел к вмурованному в стену несгораемому шкафу, чуть ли в мой рост, и задействовал последний из ключей с самой сложной резьбой бородки. Сигнализации или кодовых запоров тут не было, и Оля не сдержалась, презрительно фыркнула. Дилетанты! Сейф оказался разделен полками. Где-то стояли ряды прозрачных пузырьков, где-то выстроились бутыльки с пилюлями, но Олю интересовали исключительно пачки ампул. Она пересчитала все до одной, еще и не применула проверить маркировку, а затем переписала в блокнот отпускные данные, проштампованные на упаковке, и сами ампулы просмотрела тоже. «Я все это время места себе не находил, прислушиваясь, не донесутся ли из коридора отзвуки шагов. Показалось, будто застряли тут на час. И пусть в действительности не минуло и пятнадцати минут, меня уже не просто потряхивало, меня натуральным образом трясло». «Да не сопи ты так!» – шепнула Ольга, доставая с нижней полки журнал учета расхода лекарственных средств. «Почти закончили!» Пришлось направить луч фонарика на амбарную книгу. А когда брюнетка отщелкала все заполненные страницы, я запер сейф и поспешил к входной двери. Но наобум распахивать ее не стал, сначала приложился ухом. Вроде тихо. «Угомонись!» – одернула меня Оля, зажмурилась и сразу открыла глаза. «Чисто! Выходим!» Она первой выскользнула в коридор. Я шагнул следом, запер за собой дверь и подбежал к решетке, к которой уже прижалась брюнетка. «Быстрее!» Я отпер замок, выскользнул на лестничную клетку и не успел еще даже с облегчением выдохнуть, как Оля потребовала. «Ключи!» В руках она вновь держала поднос с лекарствами. Пришлось сунуть связку в карман халата, а после еще и в дребезги разбить полупустой бутылек. «Спросят, почему задержался? Скажешь, мне помогал!» – предупредила «Оля!» «Да не беги ты! Спокойно иди!» Я подождал брюнетку, начал спускаться рядом с ней и спросил. «Ты же не могла знать, что у меня процедуры по вечерам будут. Как бы иначе внутрь провела?» Ожидал резкой отповеди, мол, справилась бы и сама. Но вместо этого Оля закатила глаза. «Петя, ну ты как маленький! Это госпиталь! Тебя по голове мало бьют! Положили бы на обследование, пусть даже на предмет сотрясения мозга. Обычное дело!» Я только хмыкнул в ответ. «Ну да, прилетало мне частенько». Нарушитель искровым разрядом тряхнул. Старшина-воронец прямым в голову в нокаут отправил. Карп крепенько по ребрам дубинкой приложил. Каждый из этих случаев мог иметь куда более серьезные последствия. А уж повод для краткосрочной госпитализации найти вообще не проблема. «Чего-то ты припозднился сегодня!» Отметил вахтер, стоило только спуститься на первый этаж. И пусть глядел он вроде бы сонный, без особого подозрения, я порадовался тому, что Оля предусмотрела возможные расспросы заранее. «Да вот, одна криворукая бутылёк разбила», – показал я осколки стекла. «Пришлось помогать. Еще и порезался». «Это йод!» – привычным плаксивым тоном заявил Оля. «Сразу и царапину свою продезинфицировал!» Вахтёр возмущенно фыркнул. «Сколько раз тебе говорено было, не бегай по лестницам, Убьешься! Я слушать перепалку не стал. Ушел в туалет, выкинул осколки в корзину для мусора, кое-как отмыл от йода ладони и пальцы. Ну а потом уткнулся лбом в зеркало над умывальником, да и простоял так какое-то время. Вроде отпустило. Утро началось как обычно. Побудка, построение, раздача нарядов, восстановление внутреннего потенциала, тренировка. Разве что сначала настроение поднял вид заплывшего глаза Боря Остроуха, а в учебной части прозанимался наращиванием мощности куда меньше обычного. Трофим Федорович инструктировал курсантов и мне уделил от силы полчаса, а после вытолкал за дверь». Оно и к лучшему. Успел пройти второе обследование в 24 четвертом кабинете, и на этот раз избавляться от потенциала не пришлось. Более того, было велено, прежде чем лезть в кабину, довести его до 10% от выхода резонанса. В итоге сопротивляемость сверхэнергии по сравнению со вчерашним днем еще немного повысилась. Пусть и не слишком сильно, но все же Максим Львович счел нужным отметить этот факт особо. «Показатель серьезно превысил норму девятого витка и скорее характерен для десятого», – заявил он, то ли самому себе, то ли медсестре, но уж точно не мне, поскольку сразу добавил. Это отнюдь не говорит о том, что ты можешь приближаться к эпицентру на столь малое расстояние. «Вовсе нет. Настоятельно рекомендую от подобных экспериментов воздержаться. У меня и в мыслях ничего подобного не было». Попрощался и отправился в пятый кабинет. Там после недолгой медитации отобрал карты, ориентируясь на исходившую от них эманации сверхэнергии и, как видно, проявил себя достойно, поскольку дальше пришлось садиться на ковер, скрещивать ноги и пытаться с закрытыми глазами определить, где именно встала гадалка». Угадать, а я именно угадывал, не получилось ни разу, но вот когда та обратилась к сверхсиле и начала поднимать внутренний потенциал, указывать верное направление, раз за разом стало получаться все легче и легче, будто что-то едва уловимо давило в голове, а по коже бегали колючие мурашки. Потом и вовсе возникло размытое светящееся пятно, некоторое время спустя принявшее очертание силу этого человека. И не перед глазами на закрытых веках возникло, а тоже где-то в голове: Жуть, да и только. «Не заявила тетка, когда поведал ей о своих ощущениях. Похвала порадовала. И я не приминул передать слова Матвея о технике ускорения и необходимой довески к ней в виде ясновидения. Но гадалка лишь рукой махнула. «Да какой из тебя ясновидящий? Смех один! Твой потолок – проявление сверхэнергии улавливать. Лучше, чем ничего, никто не спорит, но двигаться вслепую не сможешь, даже не мечтай». Если только других операторов с закрытыми глазами отслеживать получится. Когда-нибудь, через годы упорных тренировок, наверное. Позолоти ручку, погадаю, получится или нет. Шутка мне смешной вовсе не показалась, и я поспешил откланяться, всерьез разобидевшись на вредную тетку. Вот же язва какая! На второй тренировке курсантов обошлось без зубоскальства со стороны Бори. Да и Федя не отвлекал, вызывая желание подойти тихонько и сунуть за точку в почку. Потом, как обычно, по вторникам и бывало, перебазировались на летное поле. Получили оружие и стали складывать парашюты. «Восьмой прыжок у тебя сегодня!» – припомнил Иван Воронец. «Будет, что обмыть вечером!» Я переборол нервозность и криво улыбнулся в ответ. «С меня пиво! Ловлю на слове!» Ну а затем, проверявший после каждого этапа укладку инструктор, не сдержался и отвесил мне крепкого леща, будто сопляку какому-то. «Да что такое-то? Что такое? Сюда погляди!» И ведь точно был уверен, что все сделал верно, ровно как и в прошлый раз. А вот вылезла какая-то неочевидная ошибка, одно перекрутилось с другим, и лететь бы мне камнем на землю, кабы не бдительность инструктора. Вот интересно, хватило бы припасенных 200 тысяч сверхджоулей, чтобы кинетическую энергию Земли погасить, или нет? Но просчитывать не стал, просто не до того было. Уложил основной парашют и запаску, навьючил на себя ранцы, забрался в кабину аэроплана. Десантники тут же принялись сыпать шуточками. Пришлось даже напомнить зубоскалам о том, сколь непредсказуемо может оказаться траектория полета пули при стрельбе длинными очередями. Посмеялись, а там и на взлет пошли. Прыгнул нормально, благо за два предыдущих раза успел восстановить полузабытые навыки. Приземлился мягко и не позволил потянуть за собой куполу, вовремя его погасив. Ну а дальше 10 километров по жаре и с пулеметом на плече. Лучше бы еще раз с парашютом сиганул, честное слово. К эпицентру выдвинулся на мотоцикле во главе колонны. «У меня сегодня было обычное дежурство, даром что сопровождал бывших сослуживцев». Пока дожидались команды к отправлению, я посоветовал Василю, Варе и Матвею заранее набрать небольшой потенциал и задействовать технику заземления. И все одно, когда добрались до девятого витка, вид они имели бледный. Фома Карамысла, как обычно, расположился в тени кустов на краю поляны, не менее обычно добившись от звонаря заявления, что ответственность за нарушение регламента тот берет на себя. Молчун Гриша утащил противотанковое ружье на стрелковую позицию. И Василь, лицо которого покрывали мелкие бисеринки пота, обеспокоенно спросил. «Петя, чего это он?» «Так надо!» – уклонился я от пояснений. «Да ты не переживай, все хорошо будет!» И да, у Василия подстройка к эпицентру прошла чисто и гладко. 7 секунд и готово. Я погасил выплеснувшуюся из него сверхэнергию, а санитары отвели грузовику, даже колоть ничего не пришлось. Дальше в центр поляны выдвинулся Матвей Пахота. Двигался он неторопливо и отчасти даже заторможенно, да еще размеренно пережевывал что-то вроде сосновой смолы. Громила заранее погрузился в легкий транс, и я растерянно повернулся к доценту. Звонарь успокаивающе поднял руки, мол, порядок». Ну а мне так не казалось. Мне стало не по себе. Матвей вошел в резонанс очень легко. Как совсем без брызг ныряет с вышки опытный пловец. 10, 15, 20 секунд. Сверхэнергия все текла в него и текла, не переполняла и не рассеивалась, как у других операторов. Уходила, будто вода в песок. Санитары переглянулись. Старший махнул рукой, привлекая внимание Гриши. 25 секунд, 30. Миг спустя Матвей распахнул глаза и хрипло выдохнул. Сколько? Он стоял и слегка покачивался, подобно взявшему рекордной для себя вес жил Только удерживал над головой не пару центнеров стали, а никак не меньше двух мегаджоулей сверхэнергии. Сколько продержался? 32 секунды, заявил доцент Звонарь. Свободный молодой человек! Уф. Мастер сказал, чтобы не меньше 30. Фраза осталась незаконченной. Матвей покачнулся и рухнул на спину. Набранная им энергия выплеснулась вся разом. Я успел погасить лишь малую ее часть. Просто прикрылся от выброса, и меня не отшвырнуло назад. Кое-как продрался через тугую волну. Санитарам пришлось заботиться о себе самим. Тоже справились, конечно, но тряхнуло их не неслабо. Будто в отместку они поволокли Матвея к грузовику, как мешок с картошкой. Земля под ногами явственно нагрелась, и я отступил. Да еще доцент окликнул от своего стола. «Петя, подойди!» – думал устроит выволочку, но речь зашла о Варе. «Барышня на грани истерики!» – негромко произнес Макар Демидович. «А у нее и без того самодисциплина не на высоте. Запросто в неконтролируемый резонанс сорваться может. Если что-то пойдет не так, перекрой на секунду входящий поток. Дальше она сама в обморок хлопнется. Этой технике, надеюсь, обучен? Да, я попробую». «Пробовать не надо. Сделай!» Потребовал доцент с жёстким тоном, каким прежде ко мне еще не обращался. Я кивнул и отошел, А пару минут спустя ко мне в центре поляны присоединились санитары и Варя, нервно потиравшая место укола. «Так как в прошлый раз больше не делай, рядовой», угрюмо попросил старший медбрат. «Аккуратней давай». Нервы и без того были напряжены до предела. Едва не рубанул правду матку, что и без того выполняю их работу. А они вконец обнаглели, сели на шею и ножки светили». И рубанул бы, не стал сдерживать эмоций, просто не захотел нервировать Варю. Вместо этого ободряюще улыбнулся девушке, и та не очень искренне растянула в ответ уголки губ. Затем сделала глубокий вдох, и не слишком-то просторно и до того рубаха туго обтянула полную грудь. Зрелище открылось соблазнительно некуда, вот только пялиться на девичьи прелести было попросту некогда. Варя уже вошла в резонанс. Сделала на это весьма уверенно. Мелькнула даже мысль, что все обойдется, но опыта звонарю было не занимать. Настропалил меня вовсе не напрасно. По мере повышения потенциала Варю начала потряхивать, а сгусток сверхэнергии внутри нее все быстрее и быстрее менял свои очертания. То вытягивался в одну сторону, то смещался в другую, вращался и клубился. Равномерно распределить сверхсилу и выровнять ее плотность у девчонки не получалось. Энергия прибывала слишком быстро, а звонарь молчал и никак не давал команду вмешаться. И вот что интересно, я не мог видеть скоплений энергии, и я не видел их, лишь различал на тренированном за последние дни чутьем. Картинка в голове то перекрывала реальность, то сливалась с ней и становилась неотъемлемой частью, не менялось лишь одно, чем дальше, тем сильнее подкатывала горлу тошнота». В отличие от Матвея, Варя не контролировала сверхсилу. Та беспрестанно выплескивалась из нее и баламутила энергетический фон, отвлекала и выводила из равновесия. Не физического или духовного, скорее уж, внутреннего. Окрик доцента я едва не пропустил. «Довольно!» – рявкнул звонарь. Увы, слишком поздно. В тот же миг Варя поднялась над землей на добрый десяток сантиметров, а сгустившаяся внутри нее сверхсила обрела форму вытянутого волчка. И не волчка даже, вихря. Аномалия с бешеной скоростью приняла тянуть дополнительную энергию извне, и я спешно ухватил девушку за руку, но не дернул обратно. Мне просто требовался физический контакт, чтобы подавить сверхспособности, как не раз проделывал это на тренировках». Я легко нащупал энергетический канал и надавил на него всей своей волей, пытаясь прервать входящий поток. Но такое впечатление руками за карданный вал схватился. «Останови, попробуй!» Сыпануло искрами и в раз перегорело заземление. Меня шибануло разрядом и отбросило метра на полтора. Перехватило дыхание. Волосы встали дыбом. «Останови ее!» – рявкнул звонарь. Варя окончательно утратила всякий контроль над резонансом. И санитары шустро разбежались, освобождая Гриши линию стрельбы. Что самое поганое, дистанционно погасить сверхэнергию Вари собственной я не мог. Ни разу такое не получалось, будто тело оператора служило своеобразным экраном. выплеснутую вовне сколько угодно. При физическом контакте сложнее, но тоже реально. А с расстояния никак. Дохлый номер, нечего даже пытаться. А попробую схватить девчонку и снова разряд с хлопачу, да и не хватит уже моего потенциала». Вспомнилось, как легко и непринужденно выбивал меня из равновесия лев. Я прыгнул вперед и ткнул девчонку указательным и средним пальцами в область печени, туда, где с бешеной скоростью вращался сияющий сгусток сверхсилы. Физический тычок продублировал энергетическим воздействием и пробил природную сопротивляемость, как меня самого пробивал лев, да и эффект оказался предельно схож. Сияющий волчок сорвало с места, энергия выплеснулась из вари и жахнула. Выброс шибанул по земле так, что комья во все стороны полетели, а вдоль дымящейся канавы, в десяток метров длиной, сразу занялась огнем пожухлая трава. травам. Сверхсила прекратила вливаться в варю. Та недоуменно захлопала глазами, потом ее зрачки закатились, и девчонка рухнула, едва успела ее подхватить. Санитары мигом приняли барышню и оттащили на край поляны, и к ним со шприцем в руке подбежал звонарь, а шофер принялся сбивать огонь с помощью углекислотного автомобильного огнетушителя, и очень скоро в этом преуспел. Помощь ему не требовалось и я отошел справиться о состоянии Вари. «Все с ней в порядке будет», – уверил меня Макар Демидович. Выпрямился и протянул руку. «Жестко, но эффективно». Похвала порадовала, но сейчас я был слишком вымотан, чтобы расчувствоваться, да еще доцент не выпустил руку и не позволил отойти, понизил голос и сказал, «На будущее рекомендую подобным воздействием не злоупотреблять. Человеческий организм хрупок. Есть предельное соотношение сопротивляемости и величины набранного потенциала, после которого такой вот срыв приведет к фатальным последствиям». Я так и обомлел, осознав, что мог невольно прикончить Варю. От звонаря эти эмоции не укрылись, и он ободряюще улыбнулся. «Ты все сделал правильно. Когда нет выбора, уж лучше так. Поверь, действительно лучше. А правильной технике тебя Андрей Игоревич еще научит. Дам ему поручение». Мне бы порадоваться произведенному впечатлению, но попросту не было сил. Я кивнул, доковылял до мотоцикла и плюхнулся рядом с ним. Скрутил крышку с фляги и напился – Остатки воды вылил себе на голову. Фома Карамысла бросил мне желтую сочную грушу и сказал, «В дозоре стоять всяко проще, согласись». «Ага», – кивнул я, – «и не поспоришь». Подошел Гриша, закрепил на мотоцикле противотанковое ружье, вгрызся в преподнесенную пулеметчиком грушу и вдруг сказал, «Ну ты, Петя, меня прям спас. Не пришлось грех на душу брать. Убийство девки с такой задницей Не в жизнь не отмолить». «Точно!» – кивнул Фома. «По всем понятиям она тебя теперь со всем усердием отблагодарить должна!» «Ты не тушуйся только! Барышни решительных любят!» Я отмахнулся, доел грушу и принялся натягивать куртку. «На сегодня все. Дождемся колонну и на кордон. А там без медитации не обойтись. Голова трещит. Спасу нет». На вечернюю тренировку с десантниками явилась только половина отделения. И к величайшему моему разочарованию половина насквозь неправильная. Федя с бори пришли, Миша Попович – нет. «Да все с ним нормально», – уверил меня Василь. Отлежится за ночь, завтра поговорите». «Да когда завтра?» «До обеда, день по минутам расписан, а там вы уже уедете, поди» не рассмеялся круглолицый скаут. «Мы до конца недели здесь, и как бы не всю следующую!» Дыба сказал, «Тут полигон хороший, есть где развернуться!» «А меня еще на вождение мотоцикла записали!» «Тебя-то на вездеход не сажали?» «Я краем глаза в учебный план заглянул! Ты в группе шоферов значишься!» «Еще и это!» – не удержался я от горестного вздоха. «Ладно, Варя там как?» Василь расплылся в широкой улыбке. «Цветет и пахнет!» Нет, серьезно, чуть ли не силком из госпиталя рвалась. Мы на танцы вечером собираемся. «Подскажешь, где тут вечерами местные собираются?» «Подскажу», — пообещал я и указал на старшину. «Вон, ваших строит. Беги». Сам я встреч с дыбой старательно избегал. До того моя персона и не интересовала. Даже после потасовки с он только ему внушение сделал. Меня распекать прапорщику десантников предоставил. А тот и не стал. Повезло одним словом. Но вот кто не уповал на везение, так это Николай Тарасович. Учебный процесс сегодня он построил таким образом, что я с бывшими сослужил не пересекался вовсе, только уже в самом конце блокировку сверхспособностей совместно отрабатывали, но там старшина дыба рядышком прохаживался, зубоскалить никто не решился. После тренировались уже узким кругом, тогда-то Карп и напомнил о моем опрометчивом обещании угостить всех пивом. «Может, когда знак вручат?» – попытался отбрехаться я, и, конечно же, ничего из этого не вышло, но не особо и сопротивлялся, если уж на то пошло. «Вымотался до крайности. Сил идти на полигон попросту не осталось. Да и вообще из меня будто какой-то стержень вынули. Раньше нужно было просто до воскресенья дотянуть, а сейчас...» «Эх, ладно», – поднял я руки. «Сдаюсь. Только встретимся на месте ближе к десяти. У меня еще сеанс терапии». «Замёт она!» – хлопнул меня по плечу поликарп. А вот Матвей Пахота осуждающе покачал головой. Но говорить он ничего не стал и в гордом одиночестве отправился молотить груши. А я заскочил в общежитие принять душ и переодеться. Оттуда пошел в госпиталь. На ужине столкнулся с Варей и Василием и условился встретиться с ними тут же без четверти десять. Ни тот, ни другая подробностей подстройки к эпицентру не помнили. но ну, а я о своем участии в ней рассказывать постеснялся. «Было и было. В конце концов, зачем еще нужны друзья?» После иглотерапии я отвел товарищей по мотоциклетной команде в знакомый двор, на эстраде в дальней стороне которого уже играл оркестр. В двух словах рассказал, что тут и как, а потом предложил составить компанию мне и десантникам, но Варя мигом потащила Василия танцевать. Тот особо даже не сопротивлялся, рассудительно заметив. «Да, не будем деньгами сорить». Ну а мне пришлось. Впрочем, чрезмерными траты на выпивку десантникам вовсе не стали. Пусть и совсем уж незначительными, счесть их было тоже нельзя. Две кружки пива и кувшин сидра обошлись в 3 рубля 60 копеек. «Ну, за Петю!» – поднял тост старшина-воронец, и мы выпили. Я так и вовсе осушил стакан сидра до дна, очень уж сегодня было душно, а сладкий компот в столовой жажды нисколько не утолил. «Пять рублей надбавки, не хухры-мухры», – рассудительно заметил после этого Иван Воронец. «Документы на тебя уже ушли. С сентября сумма в табеле приятно удивит». «Ой, да все бы тебе деньгами мерить!» – возмутилась Глафира. «Что за буржуазная меркантильность?» Карп с Полиной переглянулись и захихикали. Сержант строго глянула на них и ударила пальцем по краю стола. «Ну-ка, молодежь!» Звук вышел что надо, брат с сестрой мигом умолкли. «Я к тому, что не в деньгах счастье», — решила пояснить Глаша свою мысль. «Вот нацепит Петя на нагрудный знак на гимнастерку, и сразу девчонки на него заглядываться начнут. А что, Полинка у нас полетчиком сохнет? Кто ты от парашютистов без ума?» Воронец расплылся в широченной улыбке. «Ты, например?» «Ха! Я только по тебе с ума схожу, друг мой ситный!» Второй стакан я пил уже куда размеренней, наслаждаясь приятной кислинкой. Между делом отметил, что Полину сегодня не сопровождает ее воздыхатель из летного отряда. Но хоть в голову и ударил алкоголь, никаких поползновений на этот счет решил не предпринимать. И более того, засобирался в общежитие. Собственно, именно из-за Полины надумал раньше времени отправиться на боковую. Просто осознал вдруг, что не свожу взгляда с ее коленок, а юбка короткая, ноги длинные, еще одна на другую закинута. Как бы в подпитии глупости не наделать... Пусть на лицо и не красавица, так и не страшненькая, а фигура на заглядение. Но вот так сразу распрощаться с десантниками не вышло. «Не пойдет!» – возмутился Иван Воронец. «Ты нас угостил, теперь наша очередь!» «Если только стаканчик!» – нерешительно протянул я и уселся обратно за стол. Напиваться я не собирался, только припомнил свое прошлое похмелье и сразу липким холодным потом спина покрылась. «Ну уж нет, мне такого не надо!» «Что-то на меня девчонки вешаться не стали, как я значок получил», заметил вернувшийся с новой порцией выпивки Карп. «Ну и что со мной не так?» «Да ты не настоящий парашютист», – съязвила Глаша. «Тебя к нам только из-за сестрицы взяли. Думали, у вас талант к левитации семейной, а вот оно как вышло». «Это я не настоящий парашютист», – возмутился Поликарп. «Да это вы не настоящие. Вам парашюты вообще без надобности. Хватит и метлы». «Пошутили, и будет», – веско произнес старшина. «Успокойся, Карп. Все с тобой в порядке. Вот поедешь в следующий раз. Ну, хотя бы в Новинск. От барышень отбиваться придется. А ты, Глаша, говори-говори, да не заговаривайся». Глафира в ответ послала воздушный поцелуй, который в ее исполнении смотрелся несколько даже угрожающе, и вдруг пристала со стула. «Валя, куда спешишь?» Светловолосая медсестра в легком платьице оглянулась на зов, потом улыбнулась и подошла. «Да никуда особенно. Вечерний мацион, знаете ли. Ты чего сегодня одна?» – полюбопытствовала тогда Полина. «Где своего умника потеряла?» «Ой, да ну его! Надоел хуже паренной репы. В Новинск по делам уехал. А Оля на вечернем дежурстве. Вот и решила развеяться перед сном. Так давай к нам!» – предложила Глаша. «А то у нас половая диспропорция образовалась!» Валя рассмеялась. «Ты где таких умных слов нахваталась? Но от приглашения отказываться не стала. Карп мигом соскочил со стула и предложил садиться медсестре. Себе принес от соседнего стола еще один, а я отправился за очередным кувшином сидра. В буфете немного поколебался и взял сразу два, разменяв завалявшуюся в кармане пятерку. Уходить как-то вдруг расхотелось. Выпили за встречу, обсудили последние новости и общих знакомых. Я же больше помалкивал и набирался решимости пригласить Валю на танец. Увы, Иван и Глаша сидели сиднем, и Полину тоже никто на танцплощадку не звал, а проявлять инициативу самому было откровенно страшновато. Получить от луп приятного мало. «Валь, и долго ты со своим дипломом медсестрой работать собираешься?» спросила вдруг Глаша с каким-то непонятным подтекстом. Неудобный вопрос девушке точно не пришелся по душе. Она досадливо поморщилась и передернула плечиками. «Опыта наберусь, а там видно будет». «Да чего ты к ней пристала?» – возмутился Карп. «Мне вот другое интересно. Петя, а что там у вас позавчера приключилось? Макара послушать, так вы на пару дивизию нехонцев перебили!» «Да каких еще нехонцев! отмахнулся я, и поскольку держать язык за зубами приказа не было, промочил горло и поведал о нападении на трассе. Иван даже присвистнул, но впечатлила его не перестрелка, а мое экстренное торможение. Со 140 и до нуля сильно! Не завидуй, воронец! Фыркнула Глаша и поднялась из-за стола. Я не поняла. Ты меня танцевать приглашать сегодня не собираешься, что ли? Старшина с ухмылкой встал со стула. И я поспешил протянуть руку Вале. Пойдем? Медсестра, как мне показалось, немного поколебалась, но все же не отказала. И Полина рассмеялась. «Ну вот, братик, опять опоздал!» Карп облокотился на стол, взялся за кружку с пивом и усмехнулся. «Кто никуда не спешит, тот никуда, не опаздывает. Папенька бы тебя за такие слова розгами выдрал!» Ну а дальше я уже слушать не стал. Повел Валю к эстраде с оркестром. Мелькнула мысль, не изменяя ли нине но легко выкинул ее из головы. Ерунда какая, это просто танец. Она и сама с другими танцует. Вот только при этом прекрасно отдавал себе отчет. Помани сейчас Валя пальчиком и побегу за ней, как миленький. Она красивая, а уж фигура такая, что глаз не отвести. Пусть и не столь эффектная, как у той же Полины, зато ладная, ладное все на месте. После того, как смолкла музыка, ладонь стали и партнерши я убрал с превеликой неохотой, и, похоже, слегка с этим действом промедлил, очень уж насмешливо улыбнулась Валя, немного даже покраснел, перехватив ее взгляд, и по возвращении за стол поспешно приложился к стакану с сидром. Уф, хорошо. Дальше мы болтали о всякой ерунде, но танцевать больше к моему величайшему разочарованию не ходили». В голове понемногу нарастал приятный шум. И от очередного стакана я отказался на отрез, уж не знаю, каким чудом удалось проявить запоздалое благоразумие. «Ой, а мне пора!» Взглянув на часики, заторопилась Валя. «Уже поздно! А я провожу!» Встрепенулся Поликарп, который весь вечер оказывал медсестре столь явные знаки внимания, что та его даже пару раз осадила. Вот и сейчас она лишь фыркнула. «Вот еще! Нам с Петей по пути, он и проводит. Петя, ты идешь?» Я с готовностью поднялся из-за стола и обнаружил, что Сидор на редкость коварная штука. Сознание оставалось ясным-ясным, а стоять ровно и не шататься оказалось не так-то и просто. «Ничего, что я тебя из-за стола выдернула?» – спросила Валя, взяв меня под руку, когда мы прошли через арку. «Да что ты! И так собирался уже!» Опять же, еще непонятно, кто кого до дома провожает. Держалась на ногах хвали определенно увереннее меня, а вот я как-то резко поплыл, словно выпитая, подействовало разом. Сидел-сидел, потом разогнал кровь по жилам, и развезло. Такое состояние от Вали не укрылось. Она смерила меня профессиональным взглядом и вздохнула. «Идем, чаем напою». «Поздно уже», — напомнил я, — хоть так и подмывала согласиться. «Пустяки, через черный ход зайдем. Его и не запирают никогда. Чужие у нас не ходят», – заявила Валя. «Идем, идем. Еще не хватало в таком виде в казарму вернуться. Взыскание точно схлопочешь». «Да я нормально! Перестань, пожалуйста. Я тогда точно не усну». Жила медсестра в двухэтажном доме в глубине квартала, примыкавшего к территории авточасти. «Нам и в самом деле оказалось почти по пути». При поддержке спутницы я поднялся по скрипучей лестнице черного хода, и стоило бы впасть в уныние из-за столь непотребного состояния, а вместо этого порадовался возможности обхватить девичью талию. Пожалел немного даже, когда не пришлось идти в обнимку по коридору, поскольку нужная дверь оказалась ближней. Я навалился на стену, а Валя отперла. Нет, не квартиру даже, а блок из двух комнат и крохотной прихожей». Из-под левой двери выбивалась полоска света, и медсестра шепнула «Только тише, Оля с дежурства вернулась». Разуться получилось не без труда, очень уж закружилась голова, стоило только нагнуться. Ну а потом меня завели в комнату, зажгли свет и усадили за круглый столик у окна. «Сейчас чай пить будем», — сказала Валя, ставя чайник на одноконфорочную электрическую плиту. «Да я сам!» — вызвался я нагреть воду. «И... нагрел. Но лучше бы, наверное, лишний раз не напрягался». Как пили чай, уже толком и не помнил. Дальше провал. Очнуться заставило пощечина. Хлесткая, болезненная, не первая. А еще резкий запах на шатыря. Да что такое? Сознание прояснилось в один миг, будто и не пил. Я сразу вспомнил, где нахожусь и как сюда попал. А раз мне отвесили пощечину, от одной только мысли об этом бросила в жар. Но нет, пусть и лежал на кровати, но на кровати заправленной, да и сам оказался одет. Но и главное, пощечину мне влепила не Валя, а Ольга Мороз, и поводом для нее точно стали нелюбовные поползновения. Очнулся! С облегчением протянула брюнетка и кинула смоченную на шатурем ватку на стол, к двум чашкам и заварочнику. «Петя, ты совсем дурак!» «Ты что творишь?» Стоило бы выяснить, о чем речь, но спросил я другом. «А Валя где?» «На дежурство ушла! Утро уже!» И точно, за окном начинало светать. «Действительно, утро!» «Ты хоть помнишь, что ей наговорил?» потребовал объяснение Ольга. Я неимоверным усилием воли заставил себя усесть на кровати, зажал гудевшую, словно колокол, голову в ладонях и охнул. «Да вроде ничего такого и не говорил!» Прохрипел я пересохшей глоткой и протянул руку в сторону стола. «Дай попить!» «Вставай!» – потребовала Ольга и ухватила меня под руку. «Да вставай ты!» «Чего тебе?» «Шевелись, Петя! Не раскисай!» Пришлось подниматься на ноги. Голова немедленно закружилась, и я едва не упал. Ладно, хоть еще успел опереться о стену. «Пошли!» Мы перебрались в далеко не столь просторную соседнюю комнату. Там Ольга позволила мне плюхнуться на кровать, а сама отошла к окну. Домашний халатик ей чертовски шел, и вид сзади показался привлекательнее некуда. Но сейчас мне было не до созерцания девичьих прелестей. Чем дальше, тем сильнее мутило, а к горлу то и дело подкатывала тошнота. И что я такого мог наговорить, вали Неужто признался в любви? В голове мелькали лишь какие-то обрывистые воспоминания. Но нет, думаю, до такого все же не дошло. Ты не стала бы психовать по этому поводу подручно Альберта Павловича. Ей-то какое дело до моей личной жизни. Тут определенно что-то другое. Как пить дать? Несравненно более серьезное. Но что? Ольга тем временем подняла доску подоконника и открыла небольшую нишу, в которой лежали сделанные мной ключи, миниатюрный никелированный пистолет и пачка патронов 22-го калибра, фотокамера, замаскированная под пачку папирос, потайной фонарик, а еще несколько пузырьков и картонных коробочек с таблетками. Брюнетка выщелкнула две пилюли, вложила их мне в руку и протянула стакан с водой. «Пей!» Было так паршиво, что не стал задавать никаких вопросов. Закинул таблетки в рот, хлебнул воды, судорожным движением проглотил. Не ощутил никакого моментального эффекта, но не вырвало, и то хлеб. «Стоп! Вот о еде точно не стоит вспоминать!» Какое-то время я молчал и размеренно дышал, перебарывая дурноту. Затем спросил «Что такого я наговорил Вале? Не помнишь? Неа!» Ты ей в убийстве сослуживца сознался, идиот! садани Ольга меня вместо ответа молотком по темечку, и то меньше поразился бы. А так только рот от изумления разинул. Как так? А вот так! Пьянь! Возникло ощущение, будто очутился в дурном сне, заподозрил даже девчонку во вранье и потребовал объяснений. «Тебе откуда знать? Подслушала!» – без малейшего смущения призналась Ольга. «Жаль, вмешаться не успела, из тебя просто перла, никак заткнуться не мог!» И точно, понемногу в голове прояснялось, возвращались какие-то кусочки воспоминаний. «Что-то такое вали я и в самом деле говорил. Вот дерьмо!» «Я заставил себя погрузиться в легкий транс, потянулся к сверхсиле и принялся разгонять ее по организму упругими теплыми волнами. Потом сказал, она упомянула нашу встречу дознавателя, и ты вывалил на нее все подробности убийства!» – подтвердил Ольга. «Все рассказал! Все!» «Просто разговор об этом зашел!» – вздохнул я. Пусть пробелы в памяти никуда не делись, но кое-что удалось припомнить, и стал ясен примерный ход беседы. На спине выступил холодный липкий пот, зазнобила, вновь вернулась дурно там. «Влип, вот это я влип!» Оля переставила табуретку к кровати и села напротив меня. «Одно радует», — заявила она после этого, — «хотя наших делах не растрепал». «Точно?» — поинтересовался, а без всякой надежды. Когда Валька спросила, зачем же тебя в таком случае сюда отправили, ты уже лыка не вязал. Начал лепетать, что вас с Казимиром хотели развести, а тут у нас кадровый голод. Вот и откомандировали еще до убийства. Ну а потом отрубился. Валька тебя в чувство привести так и не смогла. Ей с утра на дежурство, ну и попросила приглядеть, даже таблеток каких-то оставила на случай, если совсем плохо станет. «Да я вроде ничего». «Ничего? Петя, ты совсем дурак? Ты же в убийстве признался! Что теперь делать собираешься?» Накатила раздражение, и я зло выдал. «Тебе-то какая печаль!» Она замахнулась, намереваясь ответить очередную пощечину, но лишь горестно вздохнула и махнула рукой. «Как есть дурак! Петя, у меня на тебя планы вообще-то были!» «Альберт Павлович уверил, что с тобой можно работать, а теперь все задумки прямиком псу под хвост отправятся. Ты понимаешь, что Валя подумает-подумает, да и расскажет о твоем признании, кому следует. Не обязательно, конечно, но может ведь и рассказать». Я зажал голову в ладонях и простонал. «Да и пусть, это лишь слова. Я просто пытался произвести впечатление на девушку». «Лизавета хор сказала, будто молоденьким барышням нравятся негодяи. Вот и решил себе убийство приписать. Когда это она такое тебе сказала?» Прищурилась Ольга. Соображал я не лучшим образом. Пришлось даже напрячься. Но припомнил-таки. «В понедельник дело было. Вчера». Я кинул взгляд на окно и поправился. «Уже позавчера. А о подробности убийства за время допросов узнал. Тут тоже не подкопаются. Да ведь сгодится». «На этом и стой. Не вздумай только Вальке ничего доказывать. Сам эту тему не поднимай. Сделай вид, будто ничего не помнишь», посоветовала брюнетка и указала на дверь. «А теперь беги, а то на построение опоздаешь». Я чуть ли не вывалился в крохотную прихожую. Там уселся на пуфик и обулся. Потом спустился по лестнице черного хода и поспешил к общежитию. Не опоздал. Успел и зубы почистить, и побриться. Но и в полевую форму переоделся. Поэтому на фоне сослуживцев ничем не выделялся. Сержант Казадой никаких признаков вчерашней попойки не заметил. Обошлось без нотаций и взысканий. Но то на построении. А вот на тренировке я впервые за долгое время не выполнил норматив даже близко. Еще и вывернуло от натуги. Ладно, хоть от площадки в кусты отбежать успел. Боря с Федей презрительно заржали. На них даже не глянул. Не до того было. Съел чего-то, Николай Тарасович! пояснил я, перехватив раздраженный взгляд прапорщика. Еще раз так накушаешься, заявил тот в ответ, понизив голос. Марш-бросок в противогазе тебе будет обеспечен. Уяснил? Ах, точно! Ладно, хоть еще в учебной части меня, как и вчера, особо не нагружали. Успел даже в перерыве не сладкого чаю напиться, тогда худо-бедно полегчало. Ну а дальше втянулся. На второй тренировке уже как-то легче было, да и очередной выезд к эпицентру никаких неприятных неожиданностей не преподнес. Фома даже попенял в конце смены. «Как тебя за руль посадили? Так только сюда и мотаемся! То ли дело раньше, через день в свободном патруле!» «Съездил я раз с тобой в свободный патруль!» – отшутился я. «Спасибо, больше не хочется!» – пулеметчик заржал. На вечерней тренировке десантники так и сверлили меня любопытными взглядами. Потом Карп не выдержал и спросил. «Ну и как Валю проводил? Успешно?» Ответ был у меня заготовлен заранее. Выдал его безо всякого смущения. «Нормально проводил. Чай попил». Полина и Глаша переглянулись и захихикали. «Да ну вас!» – отмахнулся я. «Не было ничего. У нее соседка с дежурства вернулась. Чаем все и ограничилось. На том все отстали». Все, кроме Николая Тарасовича. Прапорщик, памятуя о моем непотребном состоянии утром, задал такой темп, что под конец тренировки я даже «му» сказать не мог. До того вымотался, но слабину давать не стал. Посидел, помедитировал и поплелся на полигон. Не дело развития сверхспособностей забрасывать. И без того куда-то не туда развиваюсь. Все больше мышцу качаю, да с оружием упражняюсь. А я ведь оператор, без пяти минут сверхчеловек. Но, конечно же, это все были просто отговорки. Чувствовал я себя откровенно паршиво, и топать на полигон заставили отнюдь не сила воли и сознательность, а неуверенность и страх. Я попросту боялся идти в общежитие. Нет, комендантский патруль по запросу следственного дивизиона и тут меня ищет, Но шансы наткнуться на них по возвращении в комнату возрастали многократно. И пусть вполне вероятно допроса не избежать в любом случае, я намеревался этот момент предельно оттянуть. В том не было никакого хитрого расчета. Просто некоторые склонны откладывать неприятные дела напоследок, и я был из их числа. «Вроде объяснения продуманные и зазубренные. Должен отбрехаться на раз-два. А крутила потроха так, что того и гляди, медвежья болезнь прихватит. И не надуманы эти страхи и опасения. Вовсе нет. Я будто в зыбучие пески угодил или трясину. Сколько не дергаюсь, только хуже делаю». И на обстоятельства свои заключения уже не списать. Сам дров наломал, преизрядно. Ну а тут и время тяну, и тренировкой себя изматываю. Все не так, три волнения душу режут. Не до них просто становится. Тут бы воздух в легкие протолкнуть. Я прогнал комплекс основных упражнений по работе с кинетической тепловой энергиями и гравитацией, уделив особое внимание их нейтрализации, а потом заставил себя расслабиться и взглянул на садившиеся в дымку перьевых облаков солнце, мотнул головой, и вот оно, понеслось. Освежающим холодом хлынула энергия, ее приток усиливался с каждым ударом сердца, и я едва успевал разгонять по организму сверхсилу, распределять и выравнивать плотность потенциала. Самоконтроля хватило секунд на 20, а дальше только и мог, что просто удерживать энергию в себе. Та сгустилась и уплотнилась, входящий поток потерял стабильность, и меня повело в сторону, словно сместился центр тяжести. Пришлось прибегнуть к старому трюку с внутренним волчком, тогда дело пошло на лад. Худобед дотянул до окончания резонанса, не позволил развеяться потенциалу в два с лишним миллиона сверхджоулей. Меня дергало и мотало, нечего было и мечтать удержать под контролем и силищу, но я попытался выправить ситуацию, дотянулся волей до бешено вращающегося сгустка и принялся распускать его, будто обычный клубок пряжи. Распускал, разгонял, выравнивал плотность, укращал. И понемногу справился. Начал стравливать из себя излишки сверхсилы долями джоулей, не рискуя сформировать единый полноценный канал. Энергия в противофазе заморозила кожу. Сначала отступила изматывающая жара, затем и вовсе зазнобила. Ладно, хоть еще запредельное давление на волю постепенно ослабло. Тогда и выставил перед собой руки с растопыренными пальцами. Выплеснуть всю энергию одним чохом – это просто и больно. Несравненно сложнее не поддаться давлению и задействовать ее дозированно, сотворить не одну единственную молнию, а восемь, пусть и не столь мощных. Вот только каким образом протянуть в разных направлениях и на разные дистанции сразу восемь цепочек ионизированных молекул воздуха, я заранее продумать не удосужился, а сходу ничего путного в голову не пришло. Поэтому принялся метать искровые разряды попарно, в очень хорошем темпе, но все же один за другим. Вытянутые спирали молний били в установленные тут и там громоотводы. Ни с фокусировкой, ни с дозировкой энергии не возникло ровным счетом никаких проблем. Еще остановиться вовремя сумел. Придержал про запас около 300 тысяч сверхджоулей, куда больше, чем мог сохранить, не прилагая к тому чрезмерных усилий. Но решил потерпеть. И выносливость потренирую, и дополнительный резерв лишним точно не будет. Только не сегодня. Ну а потом я отправился в общежитие, помахал на прощание колотившему груше Матвею, пообещал непременно завтра с ним потренироваться и про себя понадеялся, что такая возможность действительно представится. Принял душ, поднялся к себе и без сил повалился на кровать, скидав форму на тумбочку. «Чего-то тебя целый день штормит!» – усмехнулся Вова. «Не как десантники вчера подпоили! Не без этого!» Подтвердил я, закрыл глаза и сосредоточился на внутреннем потенциале. Пока шел с полигона, растерял примерно пятую часть набранной сверхсилы. Но зато дышать стало легче, да и рассеивание энергии понемногу сошло на нет. «Вова, ты ужинать идешь? «Не, я уже. Это ты чего-то опять припозднился». «Так мне еще на процедуры», — пояснил я. А только надел штаны и переложил в карманы мелочевку и на улице взвыли сирены. «Это чего еще? вскинулся Вова. «Тревога?» «Петя, тревога! Бегом в часть!» «Бегом? Да мне бабуться для начала!» «Вот ведь напасть!»